«Иномарка с киллером неслась по улицам Москвы, не нарушая правил и никак не вырываясь из общего автомобильного потока. Молчали оба – и водитель, и киллер. Миновав несколько светофоров, машина резко свернула в один из дворов, проследовала в дальний глухой угол, где их ждали «Жигули» девятой модели. Водители «Иномарки» и «Киллер» быстро выскочили из машины. «Киллер» нырнул на переднее сиденье отечественного автомобиля, Его спутник рухнул на заднее, и тот стремительно помчался со двора. За рулем Жигулей сидел молодой, коротко стриженный парень. Киллер тронул его за плечо. Куда теперь? За город, ответил водитель Жигулей. А деньги? Водитель иномарки взглянул на киллера, коротко бросил: "Деньги при мне". Тогда почему за город? встревоженно спросил киллер. Там безопаснее. Водитель иномарки достал из внутреннего кармана пиджака плотный конверт, отдал киллеру. «Пересчитай. Тут двадцать штук». Киллер спрятал деньги в карман. «Верю». Водитель «Жигулей» хохотнул. «Вообще-то бабки счет любят. Потом пересчитаю». «Ну и правильно. У тебя для этого куча времени будет». Киллер настороженно посмотрел на него. «Как это? Почему?» «Потому что заляжешь, как медведь в берлогу. Минимум на полгода». «Слышь, парни...» — засуетился киллер. «А может, я сейчас выйду? Бабло получил, и нет меня». «И вам веселее, и мне гемора меньше». «А, парни...» Водитель иномарки заблокировал все двери. «Не...» Мы должны доставить тебя по назначению. Ты теперь дороже любых бабок, бесценный, можно сказать. Центр политических технологий располагался в старинном особняке на Страстном бульваре. По ступенькам особняка быстро поднялся по военному подтянутый Олег Крупин и скрылся за массивной дверью. Он показал какую-то ксиву дежурному. Тот понимающий козырнул, пропустил посетителя. Кабинет Мамонова располагался на втором этаже. К нему как раз и направлялся Крупин. Толкнув дверь в приемную, он кивнул приставшей секретарше. У себя? Да, вас ждут, ответила секретарша. Кабинет Мамонова оказался большим и как-то непоказенныму обставленным. Сам Мамонов, подобранный бесстрастный, поднялся навстречу Крупину, подал руку, коротко поинтересовался. Что? Крупин шумно уселся на стул, улыбнулся. ЧП. Покушение на Погодина. Все-таки случилось? То ли спросил, то ли констатировал Мамонов. Естественно. Резонанс? Есть. На место происшествия уже прибыли высшие чины МВД и ФСБ не считая медиков, местного начальства, журналисты, телевидения. В полном объеме. Мамонов прошелся по кабинету, повернул голову гостю. «В каком состоянии сам погоден?» Крупин пожал плечами. «Достаточно тяжелым, но не смертельным. Смертельного только и не хватало». Он задумчиво снова прошелся вдоль стола, поправил календарь на стене, внимательно посмотрел на Крупина. «Значит, вы должны сейчас быть там?» Крупин, понимающе, поднялся. «Конечно. Надо проконтролировать ситуацию. Ускорить отправку раненого в больницу, успокоить жену, дочь». Мамонов подал руку. «Жаль». Не хочется в вашем лице терять ценного сотрудника. Крупин улыбнулся. Еще не вечер, Петр Иванович. Думаю, скоро будем снова в одной команде. Будем надеяться. Мамунов снова помолчал, по-приятельски улыбнулся подчиненному и как опытный человек посоветовал. Вам не помешает по прибытии на место происшествия? «Дать несколько интервью газетчикам, телевидению?» «А в каком качестве?» «В качестве будущего руководителя предвыбранного штаба господина Погодина». «Главный упор делайте на политическую подоплеку случившегося». Крупин улыбнулся, показав крепкие белые зубы. «Враги?» Мамонов отрицательно повел головой. «Конкуренты. Именно их надо подозревать в покушении». «Кого-нибудь конкретного?» «Не приведи, Господи! Ваши конкуренты пока не имеют лица. Лица будут возникать по мере необходимости». Он крепко пожал руку Крупино и тот покинул кабинет. «Жигуленок» свернул с шумной основной трассы, стал петлять по узкой темной полупроселочной дороге, и киллер в тревоге начал оглядываться – «А куда это мы?» Водитель иномарки с войски подмигнул ему. «Считай, что приехали». Машина вдруг остановилась, водитель жигулей «Жигулей» неспеша покинул салон, кивнул оставшимся в машине. «Отлить за компанию никто не желает?» Водитель иномарки толкнул в спину киллера. «Составь человеку компанию, а то потом не до этого будет». «Вообще-то можно». Он почти вынырнул из салона, но в это время водитель иномарки набросил сзади ему на шею петлю и стал изо всех сил ее стягивать. Киллер хрипел и увертывался. Водитель «Жигулей» подбежал на помощь напарнику, сильно и натренированно вывернул шею киллера, от чего раздался несильный хруст. Киллер обмяк, сполз на землю и, коротко дернувшись, затих. Водитель «Жигулей» достал из кармана убитого конверт с долларами, затем подхватил тело и поволок в сторону небольшой ямы, заваленной сухими ветками. Водитель иномарки извлек из багажника машины канистру, полил труб бензином, чиркнул зажигалкой. Огонь взметнулся высоко и охотно. Мужчины какое-то время молча наблюдали, затем как чернело и скукоживалось тело киллера, затем не спеша направились к «Жигулю». Машина двинулась дальше, свернула на совсем узенькую дорогу, и в этот момент на перерез с двух сторон выскочили четверо мужчин в масках и открыли шквальный огонь. Находившиеся в «Жигулях» люди попытались вырваться из салона, но их тут же скосили пули. Нападавшие подтащили к изрешеченной машине несколько канистр с бензином, облили ее со всех сторон и подожгли. Спустя некоторое время... Над деревьями взметнулся столб дыма от взорвавшегося автомобиля. Во дворе на месте покушения самого Погодина уже не было, хотя машина оставалась на месте. Возле подъезда дома какие-то люди отпаивали и выслушивали заплаканную по-прежнему красивую жену Юрия Алексеевича, которая сбивчиво и истерично повторяла одно и то же. Ее мрачно поддерживал под руку Утилов. Я только проводила Юру, махнула и только отошла от окна, как услышала крик «Убили!» И как какой-то человек в курточке бежит под арку и прыгает в машину, а Юра лежит на земле. Ему еще сон вчера приснился, будто его убивают приснилось, расстреливают. С ней тут же случилась истерика. Восемнадцатилетняя дочь Маша, тоже нервная, излишне эмоциональная, подошла к матери, оттеснив неповоротливого Утилова. Прижала ее голову к себе, стараясь успокоить. «Мамочка, успокойся! Ну, прошу тебя, успокойся! Мама!» Мать чуточку успокоилась, отстранилась от дочери и снова сбивчиво повторила рассказ. «Я, правда, вроде как, предчувствовала, Хотела даже вернуться к окну, а когда вернулась, увидела, как какой-то человек убегает подарку, И он тоже предчувствовал. Впервые за столько лет проспал, опоздал на работу из-за этого сна. Двор был заполнен разношерстными милицейскими чинами, телевизионщиками, журналистами, просто зеваками». С что-то замеряли, фотографировали, искали на асфальте, в траве стреляные гильзы, другие ценные доказательства. Кто-то из ФСБшников отцепил Утилова от жены Погодина, отвел его в сторону, и тот начал обстоятельно давать показания. Водитель сидел в одиночестве на скамейке, курил, поглядывал то на Утилова, то на издерганную Елену, которую успокаивала Маша». Крупин, окруженный камерами, пишущий «Братья», размышлял о происшедшем. «Я категорически отвергаю так называемый коммерческий след. Юрий Алексеевич – кристально честный человек. Он не занимался бизнесом. Он просто не умел это делать. Он – знаковая фигура. Его имя знает вся страна. В свое время он был профсоюзным лидером. И не надо, господа журналисты – Искать след там, где его просто не может быть. Не ищите кошку в черной комнате. Первая журналистка. Если не коммерческий след, то какой? Не секрет, что господин Погодин вошел в конфликт с некоторыми могучими корпорациями, в частности, СОП «Нефтью». Может, след надо искать там? Крупин. Да, Юрий Алексеевич в Совете Безопасности занимался деятельностью некоторых структур. Но вопрос не ко мне, вопрос к органам правопорядка. Второй журналист. Исключаете ли вы политическую подоплеку сегодняшнего покушения? Крупин. Абсолютно не исключаю. Более того, считаю ее единственно верной. Приближаются президентские выборы. И вы не хуже меня знаете, что при нашей подростковой незрелой демократии в ход могут идти любые способы устранения личности, вплоть до криминальных. Особенно, если надо устранить личность яркую, талантливую. А Юрий Алексеевич Погодин именно такой личностью и является. Второй журналист. Можете выразиться яснее. Крупин. Что вам не ясно? Второй журналист. Не означает ли ваши слова, что господин Погодин может стать одним из кандидатов в предвыборной президентской гонки? Крупин с улыбкой. Давайте ничего не будем загадывать. Сейчас важно, чтобы врачи сделали свое доброе дело и спасли Юрию Алексеевичу жизнь. Кабинет Дмитрия Дмитриевича Долгова. Просторный, светлый, хорошо и со вкусом обставленный. Сам Долгов с расстегнутым воротником белоснежной рубашки сидел в глубоком кресле, напротив большого телевизионного экрана, внимательно слушал новости. За его спиной расположился моложавый, лощеный помощник Федор Петрович Пименов, цепко следящий за реакцией шефа. Передавали новости. Сегодня в 17 часов 30 минут на улице Вольной было совершено покушение на заместителя секретаря Совета Безопасности Юрия Погодина. Погодин на служебной машине подъехал к подъезду дома, в котором проживал, покинул автомобиль, И в это время из арки дома вышел неизвестный, и несколькими выстрелами в спину тяжело ранил замсекретаря Совбеза. Преступника задержать не удалось, хотя покушение совершилось буквально на глазах водителя и помощника высокопоставленного чиновника. Также свидетелями случившегося оказались соседи Погодина по дому. По городу объявлен план перехват «Вихрь». Дальше пошли отдельные интервью. «Бабка». Я сначала ничего не поняла. Думала, что опять наши парни хулиганят. Хлопок такой раздался. А потом увидела. Товарищ Погодин, значит, упал. А этот разбойник, ну, который стрелял, в машину скок и уехал. Нет, лица не видела. Фигуру только видела. Высокий вроде, стройный. Один из парней. А что такого я мог увидеть? «Ну, пацан как пацан. В маске, правда. Ну, в черном чулке, в колготке. Мы с Вованом хотели было следом рвануть, но потом передумали. Все одно не догонишь. Чего зря подошвы греть». При виде Крупина, дающего интервью, Долгов слегка поддался вперед. Первый журналист. «Исключаете ли вы политическую подоплеку сегодняшнего покушения?» Крупин.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 Долгов некоторое время переваривал услышанное. Затем повернул голову к помощнику. «Что это значит?» «Бред или провокация?» «Какой бред?» — взорвался Дмитрий Дмитриевич. «Какая провокация?» «Это говорит Крупин. Правая рука Мамонова. Набери мне Мамонова». Пименов с чувством достоинства снял трубку одного из телефонных аппаратов, набрал номер. «Петра Ивановича, пожалуйста!» «Здравствуйте, Федор Петрович, — ответила секретарша. «Петра Ивановича на месте нет!» «Где он?» «Не сказал. Срочно разыщите. Он нужен Дмитрию Дмитриевичу!» «Обязательно!» — автоматически вежливо ответила секретарша. «До свидания!» В кабинете какое-то время царила тишина. Затем Долгов спросил, не глядя на помощника. «Они что, решили ставить на двух ослов?» «Простите, ослов, это о ком?» Осторожно поинтересовался Пименов. «И о себе в том числе. Они что, действительно считают меня ослом?» «Не думаю. Мамонов не тот человек, чтобы работать таким ломовым манером. Подозреваю, тут начинается очень тонкая игра». Долгов решительно поднялся. «В таком случае, почему я не в курсе? Сижу как идиот, смотрю эту билиберду и ни черта не понимаю!» Помолчал, спросил другим тоном. «Кто и зачем хотел убить этого Погодина?» Пименов одобрительно склонил голову. «Вы очень точно выразились. Хотел. Но дома не убил. Инсценировка». «Инсценировка? Кто ее мог организовать?» «Это мы постараемся узнать». «Если это инсценировка, то смысл ее?» «Смысл?» – переспросил Пименов. «По-моему, господин Крупин обозначил его более чем прозрачно. После покушения может появиться новый кандидат президента страны». «Но это же смешно!» На первый взгляд. На самом же деле все может быть намного серьезнее. Долгов был взволнован не на шутку. «А что президент? Как он?» «По-прежнему в больнице». «Мне необходимо к нему попасть». Пименов прикрыл глаза, негромко и внятно ответил. «К нему не пускают никого, Дмитрий Дмитриевич. Никого». Черная сверкающая чистотой иномарка въехала во двор особняка Центра политических технологий. Водитель-охранник предупредительно открыл заднюю дверь автомобиля, из которой тяжело выбрался Петр Иванович Мамонов и вальяжно направился к персональному входу под черепичным козырьком. В приемной Петр Иванович дежурно кивнул секретарям, негромко распорядился, кофе и покрепче. Он вошел в прохладный кабинет, снял пиджак, бросил его на диван. За спиной возникла секретарша, сообщила. Звонили от Долгова. Что хотели? Вас, Петр Иванович. Мамонов решительно предупредил. Меня нет. Секретарша послушно склонила голову. Я так и ответила. Неси кофе. Женщина ушла. Мамонов сел за стол, бегло просмотрел разложенные бумаги, Остановился он на каком-то документе, и в это время зазвонил один из множества аппаратов. Петр Иванович посмотрел на определитель, нехотя снял трубку. «Весть, внимание, Илья Ильич!» Это был Коробов. «Слышали про покушение?» «Как не слышать?» «Трубят на всех углах». «Я бы попросил вас встретиться с Лазовским», — сказал Коробов. — Смысл? — Нашему кандидату может понадобиться спонсор, а Семен Маркович для этой роли годится, как никто другой. Мамонов поморщился. — Если честно, совсем не хочется видеть эту рожу. — Надо, Петр Иванович, — жестко произнес Коробов. — Понимаю. — А на какой козе к нему подъехать? Коробов рассмеялся. «Мне вас учить? У вас этих коз стадо!» «Ладно, подумаю. Все?» «Пожалуй, все. Удачи. Вам того же». Петр Иванович устал откинулся на спинку кресла. Лениво из-под полуприкрытых век понаблюдал, как вошла секретарша, поставила кофе на стол и удалилась. Посидел еще какое-то время, затем вдруг собрался дотянулся до крайнего телефонного аппарата, набрал номер. «Семен Маркович? Здравствуй, дорогой!» Семен Лазовский, настоящий непридуманный олигарх, невысокий, лысоватый, с умными бегающими глазами, сидел в своем роскошном кабинете, изучая какие-то бумаги. Услышав звонок мобильника, он поднес его к уху. «Кто это?» «Друзей не узнаешь, да?» – засмеялся Петр Иванович. «Мамону беспокоит. Помнишь такую фамилию?» «А как же ее не помнить, Петр Иванович?» – коротко хохокнул олигарх. «Не верю своим ушам. Чем обязан, дорогой?» «Пока ничем. Просто хочу встретиться». Лазовский снова ехидно захихикал. «Будешь просить денег?» «Ну, зачем ты так, Семен Маркович? Разве деньги главное в нашей жизни?» «Конечно, не главное. Главное — дружба», — фальшиво заверил Лазовский. «Как у нас с тобой? Когда ждать?» «Сегодня, ближе к вечеру». «Жду. До встречи». Лазовский отключил мобильный, с удовлетворением потер узкие сухие ладошки.